Глава двадцать пятая Эпилог «Ты что, еще не готов?» — Возмущенно спросила Эдолина, входя в комнату, где я склонился над книгой. «Готов», — привычно проворчал я, надевая свой балахон. «Не переживай, без нас точно не начнут. Поэтому ты всегда опаздываешь, хоть бы к королеве проявил уважение», — проворчала супруга, критическим взглядом осматривая меня. «Начальство не опаздывает». «Знаю, знаю, оно задерживается», — перебила меня и долина, беря под руку. Город гудел. Народу тут собралось очень много. В столице нашего княжества и без того народу уже было больше, чем в столице королевства. А сейчас тут и гостей было полно. После первого выпуска из магической школы мы устроили праздник, куда были приглашены сами выпускники и их родные, а также наши вассалы. Мы как-то даже не заметили, что со временем выпуск превратился в праздник для всего княжества. Люди съезжались со всего королевства. Наверное, это случилось потому, что слишком мало праздников для простого народа было в государстве. Вот они сами себе и выдумали новый. Отец был не против подобного, даже столы стал на кровати на городской площади, хоть основное действие происходило именно в магической школе, построенной много лет назад. Сидя в карете, я прикрыл глаза и призадумался, вспоминая прошедшие годы. После взятия столицы война полностью не прекратилась, боевые действия продолжались. После казни выживших дворян, оставшиеся в живых аристократы не представляли из себя серьезной силы. Но все же они ушли в леса и продолжали нам всячески гадить. Приходилось их долго и упорно отлавливать. Земли, принадлежащие королеве, мы быстро взяли под свой контроль, после чего к оставшимся свободным дворянам поехали гонцы. Королева Тильда первая приказывала всем прибыть на присягу в столицу. В противном случае она сама навестит тех, кто не пожелает прислушаться к ее приказу. Желающие проигнорировать королевскую волю нашлись, так что вялые боевые действия продолжались еще два года. После взятия города Бласо, Королева перестала ходить в походы вместе с нашей армией. Да и не было тут силы, которая могла бы нам противостоять. По сути, добивали самых упертых. Про мое обещание отец не забыл. Свадьбу мы сыграли в столице. Причем произошло это как-то буднично и очень для меня неожиданно. Мы как раз только вернулись с очередного похода, как отец ошарашил меня радостной новостью, что через три дня у меня свадьба, на которой даже королева будет присутствовать... Что большая честь. Вот так вот меня и поженили. Причем такое ощущение, что кроме меня все родственники были в курсе предстоящей свадьбы. Со стороны невесты тоже гости были, из империи прибыли. То есть этот вопрос уже давно был решен, только меня посвятить не посчитали нужным. Впрочем, грех было жаловаться. Со временем я полюбил эту женщину, которая мне родила двух мальчиков и трех девочек. Да и сейчас была в положении. Моим сестрам тоже нашли достойных женихов. Одна даже в империю убыла, ее жених был оттуда. Впрочем, она каждый год к нам в гости приезжала. По возвращению домой мы стали активно развивать свое княжество. Надо сказать, что королева в своем государстве тоже начала наводить порядок железной рукой. Любую смуту давила безжалостно, так что желающих оспорить ее власть не нашлось, как и возмущаться ее правлением. Она у нас в долг взяла огромную сумму денег. Казна была пуста. Правда, долг возвращать не собиралась. Вместо этого заявила, что будет не против, если мы начнем увеличивать свои владения до границы и дальше, хоть до гиблых земель. Кстати, должников у нас было очень много. Некоторые решили, что с возвратом можно не торопиться. Мол, у князей так денег хватает. Пришлось к этим гражданам вампиров отправить, чтобы напомнили о долге. Убивать никого не стали, только пугнули, но это оказалось действенным способом. Жаловаться на нас им было некому, да и долг имелся, вот и пришлось понемногу возвращать. Свои владения мы расширяли за счет тех аристократов, которые жили ближе к границе. Эти сволочи так и просидели в своих владениях, пока мы воевали. Вроде бы как они не против короны, но и поддерживать королеву не собирались. Их просто поставили перед фактом, что теперь они вассалы князя. Земли тоже урезали. Некоторых, которые стали возмущаться, убили. Первое время крестьяне, да и горожане тоже активно к нам переселялись, так что население росло. Впрочем, когда война окончательно закончилась, поток желающих прекратился. С голодом и тяжелыми временами удалось справиться. Так что незачем было людям сниматься с места в поисках лучшей жизни. У нас и без того население стало стремительно расти. Барон, на чьей земле находился единственный на побережье порт, не стал дожидаться, когда у нас до него руки дойдут. Видно, он справедливо решил, что лучше сам к нам приедет и попросится стать вассалом. Все же слухи про нас ходили не самые лучшие, вот и решил, что с ним мы можем просто не разговаривать. Захватить порт и все владения, и все на этом. Впрочем, присягу отец принял, взял под свою защиту, а после порт начали расширять. Благо, мастера нашлись в империи. Да и сам порт мы у барона выкупили, хотя он тоже с голым задом не остался. Понастроил складов, таверны и прочего, так что зарабатывал в разы больше, чем раньше. Император все же прислал к нам своих магов. Правда, пробыли они у нас всего два года, а после убыли обратно. Магические книги были на неизвестном для них языке, а подпускать некроманта к своей голове они не пожелали, так что убыли. Впрочем, вскоре у нас свои учителя начали потихоньку появляться, так что магическая школа заработала. Правда, бывало такое, что в год приходило всего по два-три ученика. Это первое время одаренные появлялись часто, как будто боги потери в магах восполняли. Королева все же нашла себе мужа и даже с интервалом в год родила двух мальчиков, наследников престола. Учитывая, что ее дочурку боги мозгами обделили, Так я даже порадовался, что она после смерти матери не сядет на престол. По-моему, Альба только умела и любила с бала на бал порхать, больше ее ничего не интересовало. 14 лет королевство жило в мире и спокойствии. За это время оно окрепло и стало мощнее, чем раньше. Люди тоже богатели, все же казнократство уменьшилось в разы, слишком лихо с такими деятелями расправлялись. В общем, королеву в народе любили и почитали, добрую она память оставит после себя. Впрочем, останавливаться на достигнутом она не собиралась. Для многих дворян стало полной неожиданностью, когда Тильда призвала своих верных подданных к оружию. Нам о предстоящем конфликте было известно, больше того, мы к нему готовились. Вскоре и остальным стало понятно, что глава государства задумала. Просто решили расширить свои владения за счет соседей. Там тоже проживали свободные дворяне, территорию они поделили, но вяло текущая гражданская война еще велась. Как было доведено до людей, подлые свободные дворяне ущемляли крестьян, драли с них непосильные налоги и вообще не давали жить. Вот они и обратились за помощью к мудрой королеве, А кто она такая, чтобы не уважить просьбу людей, попавших в тяжелое положение? Ага, все поверили, что крестьяне прибыли во дворец и их пропустили к монарху. Впрочем, армия собиралась большая. Желающих повоевать было много. Я на войну не пошел. У меня магическая школа. Мой отец тоже. Впрочем, приказ королевы мы не могли проигнорировать, так что отправили многочисленную дружину. Возглавил ее мой младший брат Тортиз. Он уже тоже женился, и у него подрастал наследник. Конечно, участок земли мы ему бы в любом случае выделили. Но ему хотелось своих земель, так что на войну отправился с радостью. Учитывая, что королева к нему тоже хорошо относилась, заработать свои владения шанс был. Причем владений немалые, как позже оказалось. У многих наших вассалов подрастали вторые и третьи сыновья, так что и о них нужно было родителям подумать и выбить и землю, заработать мечом. В общем, королевство забурлило, войска начали выдвигаться к столице. Нужно ли говорить, что силы были неравны, даже если бы свободные дворя не смогли объединиться, то все равно это не спасло бы их от поражения. Кусок откусили огромный. Часть земель королева забрала себе, а часть раздала дворянам. Моему брату тоже большой кусок достался. Дело даже не в хорошем отношении, хоть и это наверняка сыграло свою роль. А еще то, что мы серьезные силы отправили на помощь королеве. Наверное, самое мощное войско было у нее, а вот на втором месте были мы. Как по количеству людей, так и по количеству магов. Вообще, во всем королевстве только у правителя было больше магов, чем у нас. Было бы меньше, но с ней произошел серьезный разговор. Дело в том, что магическая школа находилась в нашем городе. Чем мы активно пользовались, переманивали к себе на службу самых перспективных юношей и девушек. Самое же печальное для королевы было то, что могли заманить. У нас тут магическая школа с кучей книг, платье магом тоже хорошо, а еще имелась возможность получить магический посох. Как-то так получалось, что для одаренных стало модным иметь такой артефакт. Вроде бы без него ты не совсем маг, а вот с ним превращаешься в элиту, грозного мага. Если сначала королеве было не до нашей школы, то потом она бросила свой мудрый взор на нее, бросила и возмутилась. Женщина даже не поленилась сама к нам приехать и высказать свое недовольство, а после потребовала, чтобы мы прекращали наглядь. Ничем хорошим не закончится, если у нас будет больше магов, чем у правящей фамилии. Кстати, тут она права. В любом случае, тех одаренных, которые уже были у нас, забирать не собирались. Тем более, часть из них преподавать в школе начали. Кстати, удалось себе урвать очень перспективную девушку, мага жизни. Ее резерв внушал уважение, так что в будущем она станет настоящей ценностью для всего королевства. Знаю я, на что сильные маги жизни способны, чуть ли не мертвых поднимают, а еще могут изрядно продлить жизни. «Слабых магов в жизни было полно, а вот это настоящий феномен!» «Я первое время даже подумал о том, что она тоже попаданец, но нет, простая девочка!» «Нужно ли говорить, что королева снова примчалась к нам, едва только узнала о такой девочке, как тут же поняла, что сильно по нам соскучилась?» «Впрочем, опоздала, уже успел переманить к себе на службу, а потом заверил королеву, что она может обращаться за помощью в любое время!» Как мне кажется, именно после этого случая королева решила мне немного напакостить. Через месяц меня, злухама и еще нескольких сильных магов, находящихся в нашем городе, вызвали в столицу. Как оказалось, в городе собрались наиболее влиятельные и заслуженные маги. Всех королева собрала. Когда же я узнал, для чего-то, слегка удивился. Королева приказала нам выбрать из своих рядов наиболее авторитетного, который должен решать споры магов. Вроде бы как она решает проблемы простых людей, а он будет решать проблемы и споры одаренных. На раздумье нам дали целые сутки. При этом такого мага будут называть архимагом. Наверное, в разговоре с Беллой о таком названии услышала. Если честно, я даже не сообразил сразу, зачем это к королеве. И на что она вообще надеялась, когда предлагала выбрать самого достойного. Мало кто из сильных магов признает, что кто-то достойнее его имеется. Все встало на свои места на следующий день, когда нас снова собрали в тронном зале. «Господа, кого вы выбрали старшим среди одаренных?» — полюбопытствовала королева, окинув нас взглядом. В ответ была тишина, маги тоже друг на друга посмотрели, а потом уставились на королеву. Видно, не все поняли, что от них требуется. Первым высказался одаренный, который стоял за спиной королевы. «Ваше королевское величество!» — он сделал шаг вперед. «Думаю, что многие из присутствующих в курсе того, как много сделал маг Маркус для королевства. Считаю, что он и должен стать архимагом». «У кого-нибудь есть возражения?» «Конечно, есть!» – встал я со своего места, краем взгляда заметив, как злухам ехидно улыбается. «Мне очень приятно, что мои заслуги так высоко оценены почтенным собранием. Но я еще молод, а среди нас есть более достойные маги, например, Злухам. Все вы его знаете. Из него получится достойнейший архимаг». С лица старого мага ехидную улыбку, как ветром, сдуло. Этот старый болтун закряхтел, показывая, что у него все болит, и поднялся со своего места. Хотя мне лучше всех известно, что ничего у него не болит. Пахать можно. «Именно молодого и надо назначить», — сказал этот предатель. «Молодые более трезво смотрят на ситуацию. Нам же, старикам, такого не дано. Да и слаб я совсем. Так что, Маркус, у вас наши седины. Не отказывайся от такой чести». «Так, может, есть желающие стать главным среди магов?» — заявил я. «Не стесняйтесь. Скажите, мы готовы рассмотреть все кандидатуры». «Желающие нашлись, целых пять человек. Они еще между собой спор устроили. Кто из них более достойный?» Я же облегченно вздохнул и уселся на свое место. «Значит, у нас шесть кандидатов», — повысила голос королева. «Будем голосовать». «Пять», — поправил я ее. «Я свою кандидатуру не выставлял». «Ничего, все равно за тебя уже один человек проголосовал». «Я не хочу». «Мало ли, кто чего не хочет», — усмехнулась женщина. «Надо работать. Не мне же все тащить на своих плечах». В общем, вскоре началось голосование. От сомнительной чести мне отвертеться не удалось. Потому что за мою кандидатуру проголосовали все маги, служившие королеве. Явно по ее приказу. Будь времени побольше, можно было бы договориться с другими магами, чтобы кого-нибудь пропихнуть вперед. Но время нам не дали, хоть я и просил. После собрания королева пригласила меня к себе, чтобы сказать, что я теперь должен делать. В общем, требовалось решать по справедливости разногласия магов. Если один убьет другого, то найти и наказать этого негодяя. А учитывая, что за убийство одаренного у нас приговаривают к смерти, то убийца наверняка в бега подастся. Впрочем, убийства происходили редко, так что справедливо надеялся, что не придется никого искать. К тому же, у меня вампиры есть, а эти любого из-под земли достанут. Была надежда, что маги не станут ходить ко мне, разрешать их спор. Да хотя бы потому, что не гнут спину перед молодым да ранним. Ошибся, месяца не проходило, чтобы кто-нибудь не приперся самыми пустяковыми делами. Да еще и некоторые дворяне таким образом через магов пытались решить свои проблемы, если не могли сами до моей особы добраться. В общем, жизнь бела ключом, как у меня, так и у всего королевства. Вот опять готовимся к войне. Вообще, королева активно занялась тем, что стала подминать под себя окрестные земли. Не удивлюсь, если к ее смерти, а помирать женщина пока не собиралась, она станет владеть империей. Если же не она, то ее сын доделает начатое, если так же действовать будет. Что еще произошло за прошедшее время? Мой питомец Куга умер. Он как-то за один год постарел и стал седым, а потом просто не проснулся. Хоть и толку от него не было, но все равно жаль животинку. Малик и Джерик продолжали мне служить, но особых у них дел не было. Так что шатались по дворцу без дела, подслушивая, что люди говорят, и мне докладывая. Шертон ушел на покой, теперь с детьми нянчится, старый стал, сам захотел уйти со службы. Так что теперь не выходит из своих владений, разве что по праздникам, например, таким, как сегодня. Кстати, сегодня у нас особый день. Один раз в пять лет я вручаю магический посох наиболее успешному магу из учеников. Учитываются знания, старания, сколько заклинаний выучил и еще несколько моментов. Было даже такое, что ученик первогодок получил магический посох, так рьяно взялся за дело. Выбирали такого счастливчика наставники, советовались, чуть до драки дело не доходило. «Разумеется, всем хотелось получить артефакт. Просто так его не купишь. Слишком дорогие, и становиться дешевле не собираются. Точнее, я планку не понижаю». «Ты чего уснул?» — толкнула меня в бок и долина. «Да что с тобой сегодня не так?» «Все хорошо», — улыбнулся я, обозрев открытую дверь кареты и слугу, который ее открыл. «Все просто замечательно». «Господин Архимак Маркус!» Громко объявил Глашатай, едва только моя нога ступила на мостовую. Большой двор магической школы был заполнен людьми. Впереди стояли ученики в балахонах, позади них родственники и королева со свитой. Тоже не гнушается с простыми людьми стоять, что добавляет ей авторитета среди граждан. но ну позади простые зрители, которые решили поглазеть, кому сегодня достанется такая ценность, как магический посох. После того, как я вышел из кареты, все дружно поклонились. Разве что королева приветствовала меня простым кивком. Конец книги